Глава двадцать первая. «Степь». «Ясно, как белый день. Это отступники», — пробручал под нос следователь тайной канцелярии, разглядывая очередное тело Альва. Он вновь приблизил увеличительное стекло к воротнику изрядно подпорченной одежды и жестом подозвал меня. «Князь, видишь на этом рисунке две стрелы?» Это символ противодействия, противостояния основным законам. Эти ушастые сразу отделились от своего народа после гибели владык леса, выбрав путь мести. Глупцы всегда были и будут в любые времена. А тебе, князь, назначили виновником гибели великого леса, потому и напали на княжество Верт. Неудачно. Сухопарый седой мужчина издал смешок, больше похожий на карканье ворона, а затем поднял блеклые, выцветшие глаза, словно ожидая когда я скажу, что думаю по этому поводу. Глупцы, коротко ответил я, желая поскорее расстаться с этим неприятным человеком и отправиться решать свои проблемы, кое их поднакопилось. Князь они всего лишь желали отомстить тому, кто разрушил их привычный мир, вновь рассмеялся следователь. Да ты прав, поступили глупо. Наконец под предлогом усталости удалось отделаться от сварливого служаки. Освободившись, я сразу направился к командиру кавалерийского полка, так вовремя прибывшему на подмогу. Тот временно расположился в моём особняке и в данный момент развёл бурную деятельность на землях княжества. Конные сотни расползлись в разные стороны в поисках вражеских войск. Постоянно приезжали посыльные с донесениями, а перед стеной селения спешно рыли траншеи, закапывались колья. В общем, все готовились к долгой осаде. Ещё раз здравствуй, Руслан. Наконец-то ты отбился от этой старой пиявки. Граф Мещанский в чине полковника Имперской кавалерии поднялся мне навстречу из-за стола, заваленного какими-то бумагами. Ты не представляешь, как вы подсадили мне, продержавшись до прихода подмоги. Неужто крепость пала? Неконор Васильевич, удивился я, пожимая сухую мозолистую ладонь бывалого воина. Там же гарнизон раз в 6 больше моего ополчения будет, да и маги Вам повезло. Вычислили предателя. А в крепости до последнего не верили, что степь войной пошла. Вот и дотянули. А когда на плечах разъездов вражеская конница за стены ворвалась, было уже поздно что-то предпринимать. Один из разъездов издалека видел, как крепость пала, только ему и удалось выжить. Не ожидали мы, что халифат осмелится напасть сейчас. Всё говорило о том, что в запасе имеется ещё пара месяцев. А теперь твою селенья, князь. Единственное на берегу озера, устоявшее перед натиском степи. Здесь и велено собирать войска в кулак для решающего удара. Я поговорю с гномами. Возможно, они поддержат княжество. Вся эта история мне сильно не нравилась. Опять земли в верт оказываются в самом центре событий. Не приведи мать прародительница всё повториться. Как говорится, обжёгшись на молоке, дуют на воду. Я слышал, что у тебя в гостях дипломатическая миссия подгорных жителей. Даже видел нескольких. Если здесь появится сотня другая закованных в сталь воинов, я только рад буду, отозвался граф. Гнумы славные воины, да и арбалеты у них отменные. Обсудив ситуацию с командиром кавалерии и выяснев, чего он ожидает от меня, я отправился в трапезную, потому как война войной, а воин должен быть сыт. Там уже сидели Трогард, Ярослав, осуновшийся Кайрат, пара десятников из Зуи с тремя гномами. Чуть в стороне на полу сопел Сварк. Иногда приоткрывая один глаз, словно присматривая за обстановкой. «Княже, что дальше?» Задал воевода всех интересующий вопрос. «Будем оборону держать, а мирян детей с бабами вглубь империи переправим? Пока все оставим как есть. Когда пехота подойдет, будем думать, как народ в безопасное место отвезти. Сейчас опасно, на засаду нарваться можно. Брат!» – обратился я к Зуе. «Что ты думаешь о происходящем?» «Я не думаю!» отозвался подгорный король. Я уже отправил весточку в подгорную столицу. Сегодня к вечеру серебряный хирд двинется в нашу сторону, так что сейчас несколько дней здесь будет самое безопасное место в империи. Может, мы не так хороши в атаке, как росские гвардия и конница, зато в обороне нам нет равных. Пора объединить силы и наказать степь, чтоб надолго запомнили сколь острое сталь у наших секир. За столом удобрительно загольдели. как гнумы, так и дружинники. Лишь Ярослав с Кайратом смолчали. Один о чём-то задумался, второму шуметь не позволял возраст. «Ярослав!» – окликнул я охотника. «О чём задумался?» «Потом поговорим, брат», – ответил он, стряпенувшись. «Это касается охотников Аракс». Обсудив все дела, в том числе и возможные проблемы с провиантом, мы разошлись. Каждый отправился на свой пост. Даже гнумы подались на стену, мол, нашли слабину в ней – которую нужно немедленно устранить. Кайрат тоже поспешил решать какие-то хозяйственные дела, борча под нос, что он уже не так молод, чтобы бегать туда-сюда. Я лишь улыбнулся. Попробовал бы кто-нибудь порешать всё за целителя. Сильно бы пожалел. «Прогуляемся», — предложил Ярослав, а я не стал отказываться. Мы прошли всё селение, до самого берега озера, где в срочном порядке восстанавливался разрушенный причал. Охотник задумчиво глядя на воду, произнёс: "Магистр ордена охотников Аракс был убит сегодня ночью. Я даже потерял дар речи, насколько удивился такой новости". Ярослав, глядя на мою растерянность, продолжил: "Сильный яд, брат сообщивший мне об этом, сказал, что магистра отравили сильным ядом, который можно получить лишь в степи. Его добывают из редкого насекомого, обитающего на востоке халифата". причём хранится такой яд не больше полутора недель, а магистр не задерживался на одном месте дольше, чем на сутки. Чтобы вычислить его, отравителям понадобилось не менее полугода. А это значит, за ним велась охота. Ярослав умолк на какое-то время, словно решаясь на что-то, а затем продолжил. Я не рассказывал тебе. Новичкам не всё можно знать. Но если добрались до самого магистра, значит, всё серьёзнее, чем мы думали. Вот уже год, как стали погибать охотники. Нет, это были не демоны или демонологи. Всё указывает на халифат. Им-то это зачем? удивился я, спросив. Разве среди самих степняков нет охотников? Были, пока не погибли при странных обстоятельствах. Я давно наблюдаю за происходящим, и у меня складывается впечатление, что в степи больше не властвует Мара. Кажется, халифаты предали свою богиню и стали молиться другому богу. Ерослав поднял на меня глаза и чётко произнёс: "Теперь они поклоняются владыке кривды. Степняки поклоняются богам смерти и чёрным богам". Слова, когда-то услышанные от мастера Саяна, сами слетели с языка. "Этим мстительные и кровожадные боги. Если народ, живущий в степи, отступится от мары, это вскоре не станет". То заклинание, которое чёрные колдуны творили перед стеной, Когда ты спрыгнул вниз и с огнем мечом ринулся на них, это была не чёрная магия, брат, с печелью проговорил охотник. Это была магия хаоса, причём столь высокого уровня, что даже ты этого не почувствовал. А как ты это понял? По цвету тумана, созданного магией. Я в отличие от тебя хорошо видел, что происходило перед стеной. Едва ты пересёк границу творимой магией, заклинание изменилось. Оле вспылохи сквозь чёрный дым, такой эффект может быть только от хаоса. Охотники Аракс, их осталось единица. Разве мы что-то можем изменить? Вновь задал ей вопрос. Ведь против нас будут сильные маги и высшие демоны. Конечно, улыбнулся Ярослав с какой-то затаённой горечью. Это мы должны охотиться, а не за нами. Помнится, ты говорил, что по твоей вине погиб наследник халифата, и за этого на тебя открыта охота. Не требую, но приглашаю пойти с нами. Мы нанесём удар по всем степным вождям и верховным жрецам, которые продались владыке Кривде. Ты снимешь с себя и своих людей постоянную угрозу, а охотники Аракс в очередной раз докажут, что всегда возвращают долги. Раздумывал я недолго. Уже дважды мне приходилось лично подвергнуться нападению степняков, а последние 2 дня показали, что и мои люди находятся в опасности. «Если есть возможность одним ударом решить эту проблему, я только за». «Да и бросать братьев, пусть не по крови, но по духу, подло это». «Мои люди сейчас защищены, как никогда, а скоро прибудет гномий Хирт, который превратит селение в неприступную твердыню». «Когда выходим?» – произнёс я и увидел, как на лице Ярослава появляется улыбка. «Сегодня ночью. У тебя есть время предупредить всех, кого потребуется и отдохнуть перед дорогой несколько часов». Я тоже посплю. Пожалуй, уж больно ночка весёлая выдалась. А ты ска в Кайрате я не объясняя причины сообщил, что отлучусь на какое-то время, возможно, на несколько недель. Целитель сначала растерялся, но, увидев что-то в моём взгляде, кивнул своим мыслям и произнёс: "Княже, я буду молиться матери про родительнице, чтобы у вас всё получилось. Можешь идти отдыхать, я позабочусь о селении". Следом состоялся разговор с Зуи и Трогардом одновременно. Король гномов я попросил защитить моих людей, а свои воды потребовал поберечь как себя, так и дружину. Самым сложным было объяснить сваргу, что она остаётся здесь, когда его старший друг отправляется веселиться. Пойми, дружище, увещевал я обидевшегося бера. Ты же своим присутствием сразу нас раскроешь. Но ну, не похож ты на степных хищников. Да каждый степняк знает, как выглядит росский бер. «Любовь встречная и сразу поймёт, кто мы такие!» Шумно выдохнув, питомец положил свою огромную голову мне на плечо. Тут же в голове появился образ, как маленький бер, сиротливо сидящий на берегу озера, печально смотрит на закат в полном одиночестве. «Ты это брось!» – похлопал я по мощной шее рукой. «Некогда тебе скучать будет! Лучше Кайрату помоги, а то он старый уже, заниматься такими делами!» Сварг всё же отпустил меня – на прощание послав мой же образ, возвращающийся домой. Последним посещённым стал командир Ковалиристов. Ему я также не стал объяснять, куда и почему он бываю, лишь попросил приглядеть за моими людьми. "Руслан, ты странный человек", произнёс граф Мещанский. "По глазам вижу, что дело тебе предстоит крайне важное. А что может быть важнее, чем собственные люди, которые за мечю находятся сейчас рядом с тобой, не отвечаешь?" "Тот -то же" «Но да это не моё дело. Твою просьбу я выполню, но и ты выполни мою, чтобы вернулся живым и здоровым». Мы посмеялись над простой незатейливой шуткой и отправился спать. А через несколько часов, когда солнце уже село за горизонт, мы вдвоём с Ярославом тенями скользнули за ворота селения. Удалившись на несколько верст по дороге, ведущей вдоль озера, в густом подлеске разбили лагерь. «Не дело по ночам по лесу шастать». Можно и на неприятности напороться. Ночь прошла спокойно, без происшествий. Я стоял в дежурство, первым встретил рассвет и уже разогревал котелок стровиным отваром при помощи зерна хаоса, отлично заменившего костерок и при этом не дававшего дыма. Ночи шли молча, зато сейчас появилась возможность переброситься несколькими фразами. На той стороне озера нас ждёт брат-охотник. Первым заговорил Ярослав. «У него есть для нас лошади, одежда, что носят степняки и специальные амулеты, благодаря которым мы для простых халифатцев станем своими. А вот колдунам и жрецам лучше не попадаться. Магию они в раз почуют. Большего поведать не могу, сам толком не знаю». Весь день мы двигались по звериным тропам. Пару раз чуть не наткнулись на разъезды халифатцев, но вовремя засекали их и прятались. «Ох, каких усилий мне стоило сдержаться и не сжечь их безумным пламенем!» А к вечеру добрались до места, где нас встретили. В небольшом распадке, таком, что мимо проедешь, не заметишь, расположился лагерь, в котором присутствовал дожидающийся нас охотник, а также шесть низкорослых степных лошадок, уже навьюченных какой-то поклажей. «Для отвода глаз!» – пояснил мне новый знакомец, охотник со странным именем Аккем. Был он очень похож на степняка, только слегка желтоватый цвет кожи выдавал в нём уроженца империи сини. При этом на русском охотник говорил чисто, словно это был его родной язык. Но вопрос Ярослава, когда выдвигаемся, Акким спокойно ответил. Завтра с утра, к следующему вечеру как раз пересечём границу, там и амулеты искажения надеть придётся. Степняки словно с ума сошли, все тумены подняли на империю Росс. Если на халифат нападут соседи с юга, никто не даст им достойный отпор, разве что гвардия хана или личные дружины наместников, что отказались идти в войну. Но таких совсем мало. Единицы. Утром мы, облачившись в одежду степняков, и оседлав нескоросылых, но крепких лошадок, неспешно двинулись к границе империи. С каждой пройденной верстой деревьев становилось всё меньше. Кустарник вообще исчез, а в лицо подуло суховеем. Вскоре деревья вообще кончились, а перед нами открылось бескрайнее серо-зелёное море с редкими жёлтыми вкраплениями. Вот она, граница. разнёсся, ким протягивая каждому из нас по массивному амулету, нанизанному на простую верёвку. На ночь лучше снимать, чтобы артефакт прослужил дольше, но это уж по обстоятельствам. Если навстречу попадутся степняки, разговаривать буду я. Вы молчите, что бы ни случилось. Если кто-то будет вести себя угрожающе, не задумываясь обнажайте оружие. Здесь ценят и признают только силу. Слабость же презирают. Нельзя угрожать только жрецам богини, хану и его свите, а также наместникам и их приближённым. Они считаются детьми Мары, а значит, неприкосновенными. Возможно, поэтому сейчас и происходит в халифате все эти безобразия. Заночевали в степи. Было крайне неуютно чувствовать себя на открытом пространстве, словно обнажённым. Наш маленький костерок, скорее всего, был виден за пару тройку вёрст, не меньше. что тоже сильно раздражало. Но утро все были хмуры и молчаливые. Позавтракав холодной солониной с сухарями, накормив лошадей, мы двинулись дальше, оглядывая окрестности и по-прежнему не замечая каких-нибудь изменений в пути. Первая встреча с местными жителями сразу же принесла неприятности. Отряд в дюжину садников мы заметили издале, причём двигались в разных направлениях, и уже было подумали, что разошлись мирно. как степняки направились в нашу сторону. Вскоре стали слышны хулюлюканье и азартные выкрики. Аким со спокойным видом принялся надевать на лук тетиву. Ярослав же приготовил несколько метательных дротиков. Хмыкнув, я извлёк из-под пространственного кармана связку простых стрел, забросив её в только что сформированный колчан. Следом в левой руке появился лук, на который я тут же наложил первую стрелу. Мельком бросив взгляд на Синьца, я улыбнулся. Заметив мои действия, охотник сидел с открытым ртом. Мне даже боязно за него стало, как бы не упал с лошади. Отмахнувшись от глупых мыслей, я дождался, когда степняки приблизятся на достаточное расстояние. И пустил первую стрелу. Та серая молния, мелькнув в пространстве, сбила с коня с самого дальнего, чуть отставшего от основной группы горе-вояк. Следующей стрелой удалось лишь ранить второго противника в плечо. Тут заорал так громко, что нападавшие обернулись на крик. А когда вновь перевели взгляды на цель, в их отряде стало ещё на двоих меньше. Видимо, до степняков стало доходить, что они не на тех напали. Но кони продолжали нести их по инерции навстречу. А я с присоединившимся Акимом не упустил свой шанс. Удрать не удалось никому. «Необычное у тебя оружие». произнёс Синиц, когда мы уже прилично удалились от места, где остались лежать 12 степных разбойников. Были они столь бедно одеты и вооружены, что брать с них что-то никто не захотел. Изделяя древних, коротко ответил я и увидел в глазах охотника понимание. "Я что-то вижу впереди", прервал наш разговор молчавший до этого Ярослав. "Вроде как строения какие-то". Бахаль, первый приграничный городок, вглядываясь вперёд, сказала Аккем: "Нам нужно обойти вас справа, где-то там дожидается вторая группа охотников. Дальше втроём ехать небезопасно". Обогнув город по широкой дуге, мы спустя час наткнулись на пятёрку путников, медленно двигающуюся вперёд на верблюдах. Завидев их, сениц свистнул особым образом и подал нам знак остановиться. Вот вид тут же раздался другой свист, после которого Аккем облегчённо вздохнул. Наше улыбнулся охотник и слегка пришпорил коня, махнув нам о молодогонятя. Мы не заставили себя ждать, последовав его примеру. На этот раз заночевали в небольшой рощице с глубоким колодцем, укрытым под деревьями. Здесь также обнаружились какие-то постройки из камня, смахивающие на авинник. Наконец-то мы смогли развести хороший костёр и, как следовают, поужинать наваристой пшённой кашей с салом. Потом пили горячий отвар А старший охотник, высокий и худощавый перуновец с трудновыговариваемым именем, Викри Ханиит, рассказывал, как сюда добрался их отряд. «Мы уже приближались к месту встречи, когда заслышали звуки боя. Недолго думая, попрыгали с верблюдов и рванули в лесок, обнажая на ходу оружие. Не успели немного», – произнёс Викри Ханиит. «Потому и потеряли двоих. Главное, никто из врагов не ушёл, иначе вся задумка бы провалилась». Дальше будем двигаться ещё осторожней, возможно, по ночам. Признёс Сакким. Два охотника в самом начале это слишком большие потери. Вскоре все разговоры иссякли. И те, чья очередь караула ещё не наступила, завалились спать. Меня поставили в последний караул, поэтому я тоже присоединился к отдыхающим. На душе было спокойно, что давало уверенность: у нас всё получится. Отступление первое. Здравствуй, брат. Чернобокс сидел с закрытыми глазами на массивном троне, но гость ощутил сразу. С чем пожеловал? Ты давно наблюдал за своим учеником, произнёс Сварок, материализуясь прямо из воздуха. Его слова заставили Владыку Нави поморщиться. Учеником его называть слишком рано, ответил он отводя глаза. Я и сейчас наблюдаю за тёмным охотником. То, что задумал Орден твоих воинов, вряд ли они смогут осуществить без моего подопечного. Лучше скажи, как Мара умудрилась проглядеть предательство своих детишек. Слишком увлеклась своими делами в Нави. И вообще, почему ты её не поправил? Брат, когда эта младшая сестра прислушивалась к советам и выполняла приказы... Вот теперь пусть терпит наше присутствие в своей песочнице. Ты по-прежнему считаешь, что кривда это работа врага? Он внезапно сменил тему с ворок, создав из воздуха удобный стул и усевшись на него. Я это уже доказал, усмехнулся Чернобок. Он стремительно поднялся на ноги и сделал несколько шагов по большому тронному залу, в котором редко бывали гости и никогда слуги. Замирив напротив своего брата, владыка Нави продолжил: "Почему мы не можем отсечь этот чуждый придаток? Почему стоит нам вмешиваться в дела Кривды, тут же приходится устранять множество неприятностей, забирающих на себя все силы и внимание? Вспомни, зачем ты вообще инициировал войну на Фаракс, яроей сердцем". В тронном зале наступила тишина. Каждый из братьев глубоко погрузился в свои мысли, течение которых выходило далеко за грань понимания смертных.